Глава 18. Когда я была подростком, и подружки звали меня на пляж купаться и строить глазки соседним парням, я никогда не уходила, не получив разрешения у братьев. А так как Агап разрешения не давал, чаще всего я оставалась дома и утешалась тем, что нечего там на пляже этом делать. Позже я научилась управлять из-под тишка решениями Агапа и уходить куда хочется. Но, кажется, в академии я эти свои навыки растеряла. Агапи подловил меня у лестницы. Куда? С Тони идем гулять. Сначала переоденься. В этой микроскопической тряпочке, которую ты на себя напялила, я тебя из дома не выпущу. Тряпочкой Агапи назвал легкое белое платье выше колен, Полетнему легкомысленная и совсем не вульгарная. «И что это ты намазала на лицо?» – пригляделся мужчина. «Это косметика, Агап», – переоденься, – сказал, – «и умойся». «Ага, и поранжу надень», – продолжила я. «Мне двадцать лет, Агап». «Вот именно. Пигарится ты еще, чтобы спорить со мной». Когда я была нескладным подростком, брат не бесился, видя меня в коротких шортах но как только я превратилась в девушку и обзавелась формами, почти весь мой гардероб перестал устраивать Агапа. Отстанет от нее!» — заступился за меня Аркадий, выходя из гостиной на шум. «Пусть идет, нечего ей дома сидеть. В таком виде она никуда не пойдет». «В чем ты предлагаешь мне идти, Агап?» — спокойно спросила я. «Ни в чем. Сиди дома и с нами разговаривай». «Ну, хорошо», — согласилась я. А почему вы милу к нам не приглашаете? Братья нахмурились. Они и без хмурой мины кажутся суровыми, а так чисто земные огры. Но мои родные огры, и никакого значения не имеет, что матери у нас разные. Аркадий, проведя рукой по коротким волосам, утомленно, будто говорить ему очень тяжело, проговорил. Эта женщина не войдет в наш дом. Почему? Она помогла Артему получить свидетельство. Благодаря ей он остался на Гарунде. А ты, Агап, сам настаивал, чтобы Тема очаровал здешнюю и женился на ней. Так чем вы недовольны? Мы советовали ему найти девчонку из резервации, а не центаврянку. Она не совсем центаврянка, она метиска. Так ты встречалась с ней? Спросил Кеша. Да. Тогда должна была заметить, что она ведет себя странно. Тема сразу сказал, что будет ее развлекать в обмен на гражданство. Она согласилась на это. И ладно бы, но теперь они хотят брака. Зачем образованной центаврианской женщине выходить замуж за мальчишку из резервации? Мне само это не нравится, но это просто сделка. Тема развлекает ее, а она помогает ему остаться здесь. Здесь что-то нечисто. Старшим плевать на наши трудности, а тут такая забота и помощь. Это все однозначно нехорошо. «Вот именно. Знаешь, почему нас еще не отжали ферму, Нина?» — разгорячился Агап. «Потому что мы никогда не ввязываемся в мутные дела и никогда не якшаемся с подозрительными типами. У нас все кристально ясно, и я, по-твоему, не способен понять, кто есть кто? За на меня держишь, сестренка?» «Думаешь, многому тебя там научат в академии? Думаешь, умнее нас, фермеров тупых?» «Я просто намекаю на то, что вам надо пригласить Милу домой и попробовать расколоть. Если будете держаться от нее и от Тёмы на расстоянии, то так ничего и не узнаете. Надо быть хитрее». «Надо быть тверже. Пусть эта центаврианская баба знает, что мы ее не одобряем», возразил Агапий. «И пусть Тема знает» что мы считаем его поведение идиотским. «Так вы ничего не добьетесь. А насчет моей одежды, Агап, ты и правда перегибаешь. Я имею полное право выходить из дома, одетой так, как считаю нужным, и встречаться с тем, с кем хочу». «Право она имеет. Вот так и свяжешься тоже с Центаврианином. И будет у нас новая головная боль». «Опомнись, какие старшие в резервации. Я иду встречаться с Тони». «Что толку в ваших встречах?» — скривился Агапий и, махнув на меня рукой, ушел. Я посмотрела на Кешу. Но, вопреки обыкновению, не дождалась от него поддержки. Даже всепонимающий, деликатный Аркадий перестал меня понимать. Как это было грустно! Вздохнув, я пошла к двери. Гаррисон ждал меня у ворот. Сегодня вечером мы решили воплотить в жизнь план под кодовым названием «Непара» и пригласили Милу и Тему на пляжную вечеринку в нашем секторе. Метиска должна увидеть, как любит развлекаться мой брат, и с какими девушками привык проводить время, и желательно разочароваться в нем. Мы дошли до аэроплощадки и стали ждать голубков. Долго ждать не пришлось. На вечеринке братец не опаздывает. Мои слова о том, что одеться надо как можно проще, он пропустил мимо ушей и надел красные натиновые брюки, Жилет с кристаллами, грудь натер чем-то блестящим и ароматным, Милу тоже не изменила своему вкусу и надела обтягивающее платье, переливающееся зеленым. Сидело оно на ней отменно. Но мы с Тони одновременно покачали головами и подсокали языками. — Что не так? — расстроилась Милу. — Вы сказали, одеться надо попроще. — Вот именно, попроще. Хоть на вас и мало одежды, она стоит целое состояние. Да и выглядите вы экстравагантно. Это хорошо для клуба в верхнем бараке, но не для вечеринки в земном секторе резервации. Тема, а тебе за такой вид точно начистят морду. Да брось, там все мои дружбаны. Я даже не стала отвечать на это смехотворное заявление. И сказала, я пойду принесу вам одежду на смену. Хорошо, мы подождем, согласилась Милу, и прильнула к Тёме. Тот склонился к ней и сладко, долго поцеловал в губы. Мы с Тони почувствовали себя лишними. Тони, наверное, еще кое-что почувствовал. Пока мы возвращались к ферме, я усиленно пыталась отвлечь Гаррисона от невеселых мыслей. «Нин, ты думаешь, меня задевает, что они вместе?» Прервал он мои мысли. «А разве не задевает?» Тёма для Милу — развлечения. Пока их связывает только секс. Он пожал плечами. Ничего себе только. Секс – это доказательство высшей степени доверия к партнеру. Добрось, да брось. Приятные телодвижения и только. После этих телодвижений появляются дети. Когда с кем-то спишь, нужно понимать, во что это может вылиться. Это младшим надо думать. А у женщин старших раз овуляция – сложный процесс. Милу не просто забеременеть. Точно. Совсем забыла об этой детали. Мы дошли до фермы. Я глянула в глазок, и Анна пропустила меня внутрь. Чувствуя себя настоящей преступницей, я пробралась через черный вход в дом и очень осторожно поднялась по лестнице. Зашла в свою комнату и только тогда поняла, что ни одна моя вещь на Милу не налезет. У нее и бедра шире, и грудь больше. Подумав, я направилась в комнату Темы, захватив пляжную сумку. Дверь была заблокирована управляющей системой. Вздохнув, я притаилась в коридоре. Голоса братьев стали громче. Должно быть, они снова начали спорить. Надо успеть забрать вещи до того, как кто-то из них выйдет из гостиной, потому что мне очень не хочется объяснять, зачем мне понадобились их вещи. Дверь в комнату Аркадия тоже была заблокирована, а вот в комнату Агапа нет. Я проскользнула в мужскую обитель Споткнулась обо что-то железное и растянулась на полу. Ох, как локтем неудачно по железке попала! Поморщившись, ползком добралась до шкафа и выудила оттуда джинсы брата. Агап-мужчина крупный, с широченными плечами, но бедра у него узкие. Подумав, я решила, что даже если джинсы быстро превратить в шорты, они все равно с милу сползут. Тогда я достала пару футболок агапа, его рубашку, шорты. Интересно, «Как ты это сядет на голубках?» Быстро сложив вещи в сумку, я вышла из комнаты, спустилась по лестнице, вышла через черный ход и побежала по саду. Тема так и не отказался от своих красных брюк, но хотя бы привлекающий внимание жилет снял и надел футболку Агапа. А Смилу было сложнее. Немного поколдовав, мы превратили Агапову футболку в платье, стянув на талии поясом от бриджи Тони. Наряд получился, мягко говоря, чудным, зато очень вписался в дресс-код резервации. Наше появление привлекло внимание. Даже в мужской рубашке Милу выглядела роскошно. Ее без преувеличения можно было назвать самой красивой дамой на пляже и даже во всей резервации. Знакомые на невиданную красавицу уставились во все глаза. И если бы не зазвучала музыка, настала бы торжественная тишина. Мы пошли по пляжу. Артем, красный от удовольствия, здоровался с дружбанами и не забывал всячески показывать, кому такая красота принадлежит. Несмотря на то, что братец приманивал внимание женщин и раздражал мужчин одним своим появлением, в первые минуты нашего появления ничего эдакого не случилось. Должно быть, присутствие центаврянки сыграло здесь свою роль. Один знакомый подошел поговорить, другой, третий, Я выдохнула и, позволив голубкам пользоваться всеобщим вниманием, отвела Гаррисона в сторонку, чтобы оценить обстановку. Каждый раз, когда Тёма отправлялся потусить, я молила звёзды, чтобы он никого не соблазнил и чтобы его никто не побил за это. Но каждый раз что-то из этого случалось. Языкастый, наглый, влюбчивый Артём легко создавал неприятности. Сегодня неприятности были как нельзя кстати. Я коварно хотела испортить голубкам Тёме и Милу настроение. Показать, что не только центавриане не принимают их союз, но и младшие расы тоже не примут. Идем к бару», — предложила я Тони. Баром я назвала ящик, который мы привезли сюда на каре и который был забит пивом и опранской болтушкой, горьким алкогольным напитком. «Видишь, рыжую девушку? Это Надя. Она с Тёмой училась вместе. В свое время...» Они веселили резервацию постоянными расставаниями и воссоединениями. Потанцуй с ней, поболтай, приблизься, как бы случайно, к Тёме с Милу. Надо создать неудобный момент. Понял. И еще хорошо бы продемонстрировать, что Надя и Тёма на одном уровне. Так, чтобы Милу это бросилось в глаза, чтобы ей стало неприятно. Тони огляделся и уточнил. И оставить тебя одну? Здесь многие уже наклюкались. Вон те парни так на тебя смотрят. Не переживай. Здесь отлично знают, кто я и чья я сестра. Если кто-то меня обидит, Агаб потом его в землю, живьем, закопает. Гаррисон ушел. Не успела я остаться одна, как незнакомый молодой человек оказался рядом и протянул мне банку пива со словами Агабу, привет. Прихлебывая пиво, я стала наблюдать, как Тони окучивает Надю. Надо же. Только что был серьезным, и вот уже... Оживленный, симпатичный малый, улыбается, глазами заманивает, по плечу поглаживает. Надя, не отличающаяся придирчивостью в выборе мужчин, вниманию Гарриса обрадовалась, и они пошли танцевать. Как раз туда, где танцевали Тёма с Милу. Ко мне подошел Горик, друг Агапа, такой же, как и он, массивный, крупный мужчина. Артем и так уже всех достал, ему здесь лучше не появляться. Так еще и бабу свою богатую привел. Народу не нравится. Это она его попросила привести сюда. Посмотреть, где он живет, как развлекается. Соврала я. А, -а Центаврианочка захотела погладеть на других беженцев? Да. А вон тот дятел, кто такой. Лицо вроде знакомое. Это Тони Гаррисон, наш, из резервации. Парень твой? Друг. Друг. Тебе пора жениха заводить, а то так и останешься куковать одна на ферме. Я усмехнулась, а Гарик добавил. «Хотя ты меня не слушай насчет парня. Все ты правильно сделала. Валить отсюда надо, устраиваться получше. У нас тут все жужжат про тебя, про академию. Как поступила? кались. Говорят, абитура, жесть. «Жесть! Подтверждаю!» И я начала рассказывать об академии, абитуре, И чем больше я говорила, тем больше людей вокруг меня собирались. «Нин, а если честно?» Как прошла по конкурсу, сложно ведь. У нас все, кто ходил, не прошли. Кеша меня к тестам готовил, а Тёма к сдаче физических нормативов. Вот и сдала. О том, почему я вообще решила поступать, никто не спрашивал. Глупый вопрос в свете закона о депортации. Многие наши даже общий тест не прошли. А ты прошла и поступила. Ты с кем-то спишь? Да, Ветрова, раскрой тайну. Кому ты вручила свою драгоценную девственность? И я рада тебя видеть, Лиза, — подумала я, узнав голос. Повидло завали. Беззлобно заткнул ее Горик. Нинка всегда хорошо училась, в дом жизни ходила. Я как не зайду к ним на ферму, она все сидит, читает. У нее, знаешь, мозги-то имеются. Ну-ну, — отозвалась Лиза. Она недолюбливает меня, а я недолюбливаю ее и завидую. До выхода закона о депортации она прожила на планете больше двадцати пяти лет. И да, ей повезло, в отличие от многих других, кому пришлось покинуть гарунт. Наверное, поэтому сегодня на вечеринке так спокойно. Никто не хочет рисковать гражданством в первый же сезон после выхода закона. Да, мозги, Лиза, представляешь, у девушек не только сиськи бывают, сказал незнакомый парень лет тридцати, белобрысый и длинный. Все рассмеялись, и по рукам пошла новая партия пивных банок. Чтобы не отставать и не выделяться, я демонстративно хлебнула из своей баночки. Дрянь, конечно, да еще и теплая. Нин, а как там в академии? Я рассказала, стараясь сделать это весело, изображая преподавателей и одногруппников. Честно призналась, что в группе меня не любят, и неожиданно получила поддержку. Ну и плевать, они же ненормальные эти, как их там? «Психокитики!» психокинетики, «И эти тоже! С каких то пор центы авторитеты? Забей на них, Нинка!» «И в постели они ужасны!» — вставила Лиза. «У тебя было что-то со старшим?» — заинтересовалась я. «Было. Они любят младших. Знаете почему? У самих-то эмоций нет. Вот и тянет их к нам, к страстным, горячим. По орионцам они тащится и по землянам. Мой мне еще предлагал ребенка родить за деньги». Но я отказалась, не захотела портить фигуру. Хватит уже заливать. Кто бы на тебя, дуру, польстился? Молчи лучше, если не знаешь. В общем, Нинка, ты там покажи всем, чтобы знали, кто такие земляне. Незаметно для самой себя я выпила целую банку пива и начала вторую. Расслабилась и забыла, зачем вообще сюда пришла. Как разительно люди вокруг отличаются от моих одногруппников. да. Окружают меня малообразованные работяги, которым предстоит простая предсказуемая жизнь, но они так понятны. Я могу расслабиться рядом с ними и знаю наперед, как они себя поведут. Это не ядовитое общество центавриан. Здесь не нужно контролировать появление эмоций на лице. «Ненавижу центавриан», — сказала я с чувством и икнула. «Центы мерзкие», — поддакнул белобрысый парень, крутившийся около меня. «А я мерзкий?» «Нет, конечно», — рассмеялась я. «Что ж ты тогда со мной не танцуешь?» Я приняла руку парня и начала с ним танцевать. Нескладный, с белесыми бровями и ресницами, он вряд ли может считаться красавцем. Но черты его лица приятны, глаза цветом как лед, прозрачные, холодные, то ли с бирюзовым оттенком, то ли с голубым. Свои большие руки белобрысый кавалер торжественно Возложил мне Наталью и, краснее, начал нелепо двигаться. Я с орионского сектора. Меня Солт зовут. Вот это сюрприз. Солт? Разве это не фамилия? Фамилия. Но она звучит лучше моего имени. Фамилия — это слишком серьезно. Кокетливо проговорила я. Назови свое имя. Нганрав. Хорошее имя. Чем тебе не нравится? Его постоянно коверкают. В школе, например, Гавгавом звали. Я прыснула, и парень, сильнее сжав руки на моей талии, пригрозил игриво. Не смейся, а то поцелую. А я дам тебе пощечину. Зачем? Я хорошо целуюсь. У меня есть парень, вон тот землянин. Гавгав, -гав, то есть ганраф, указал на Тони. Нет, это мой друг. Может, ты выдумала парня? Не а. Тогда где он? И как он отпустил тебя сюда? «Он что, идиот?» «Нет, просто он живет далеко, в другом месте. Но мы скоро встретимся в военной академии». «А, понятно. Ты встречаешься только с блатными. Зачем тогда сюда пришла?» «Отдохнуть. Ну и отдыхай». Я и моргнуть не успела, как он отпустил меня и ушел разозленный. А я в растерянности замерла на месте. Меня оттеснили в сторону. «Как же я могла так глупо упустить шанс», узнать про солда побольше. Они ведь наверняка с этим Гавгавом, то есть с ганравом, родственники. Чего скучаем? спросил Артем. Я повернулась к нему и нашла глазами милу. Она теперь танцевала с Гаррисоном, а к нам, покачиваясь, подошла Надя, распаленная танцами и алкоголем. Я сразу поняла, что-то будет. Бегаешь от меня? спросила Надя у Темы заплетающимся голосом. «Нет, конечно, ты чего?» ответил Тёма. «Как дела?» Девушка посмотрела на него то ли с ненавистью, то ли с мукой и перевела взгляд на меня. «Нинка, я красивая!» «Красивая!» Надя пьяно расхохоталась, потом покачнулась вперед и упала на меня. Я едва удержала девушку, но покачнулась под её весом. Артём помог мне. «Ты...» Протянула она, взглянув на него глазами, полными слез и ненависти. «Ты тоже думаешь, что я красивая?» «Да». «Врешь, урод! Зачем я тебе? Рыжая, конопатая, если есть это, центаврианка!» «Что, удобно устроился, Темочка? Радуешься? Дерьмо собачье!» «Специально ее притащил, чтобы нам показать. Не мог не выпендриться, да?» Выговорившись, Надя сама себя обезвредила, мягко осев на песок. Когда Тема ее пытался поднять, она метко плюнула ему в лицо. Когда нет никого, и с Надей позависать можно. А как, то появится, Надя пока? Надя, прощай. Какой же ты мерзкий. Надь, огорченно протянул Тема и стер плевок с лица. Что ты такое говоришь? Правду говорю. Девушка легла на песок и, загребая его руками, начала реветь громко, в голос. Тёма еще раз попытался поднять её, но его грубо оттолкнул Горик. — Шёл бы ты отсюда, — сказал он, и поднял Надю на руки. — И бабу свою новую забери. Мой дуралей брат не нашел ничего лучше, чем дерзко спросить. — Завидуешь? — Жалею. — Спокойно ответил Горик. — Ага, пожалею, что брат у него идиот. Хоть бы у тебя, наконец, язык и конец отсохли. Меньше бы проблем стал приносить. Себя пожалей. А я не могла отвести взгляда от ревущей пьяной Нади. Меня тошнило. Тошнило морально. Это ведь я все устроила. Я Теме предложила привезти сюда Милу, И я хотела стычки. Хотела, чтобы центаврианка увидела младших во всей красе. Чтобы испугалась. Но в результате я испугалась сама. Опьянение прошло, я больше не видела окружающих людей в розовом свете. Да и самой себе я стала противна. Народ же только и ждал причины, чтобы побузить. И этой причиной стала Надя, ревущая из-за Темы. Я взяла брата за руку и потянула за собой. Пора было уходить. «Валите!» — крикнул кто-то нам вслед. «И центов больше не приводите!» Гаррисон смело, торопливо пошли к нам. Мы вчетвером практически убежали с пляжа. На аэроплощадке оказалось свободное такси. Милу с Тёмой улетели, ничего нам не сказав. Провожая взглядом взлетающее такси, я подумала, что сегодня на пляже мы не отдалили Тёму от Милу, а сблизили его с ней. Мой братец никогда больше не вернется в резервацию.